Глава 7. 26 апреля 2017 года. Город Казань. Они договорились встретиться в три часа ночи у лифтов. Именно к этому времени обычно засыпают все, даже те, кому не спится. Вероятно, они даже перестраховались, договорившись на столь поздний час. Долгов уснул сразу, как только в комнате погасили свет, а в со слов Лили обычно просыпался довольно рано а потому и засыпал вряд ли очень поздно. к трем часам Ване и самому спать хотелось с такой силой, что он готов был послать ко всем чертям и больницу, и программный код, и все расследование в целом. Но уговор, как говорится, дороже денег, поэтому в нужный момент он вылез из-под одеяла, быстро оделся, закинул ноутбук в рюкзак и выскользнул из номера. Егор уже ждал его в конце коридора, прислонившись спиной к стене, скрестив руки на груди и накинув на голову капюшон толстовки, которую надел под ветровку. Ночью было, мягко говоря, прохладно. Со стороны казалось, что парень спит стоя. Но стоило Ване приблизиться, почти бесшумно, благодаря мягкому ковровому покрытию на полу, тот сразу же поднял голову и хмуро посмотрел на него. «И чего мы ждали так долго?» Недовольно проворчал он, нажимая на кнопку вызова лифта. «Старик дрыхнет без задних ног ещё с полуночи. В таких делах нельзя быть слишком осторожным». Наставительно заявил Ваня, хотя сам минуту назад думал о том же. Зато я успел понаблюдать за обстановкой в больнице. Это было чистой правдой. Он посматривал на изображение с камер наблюдения и на показания датчиков все эти часы, чтобы скоротать время и не уснуть. «И чего там?» – буркнул Егор, когда лифт остановился на первом этаже. «В Багдаде всё спокойно», — хмыкнул Ваня в ответ и первым шагнул в пустой тихий холл. Егор недоуменно посмотрел ему вслед, не понимая, при здесь, собственно, Багдад, но вслух вопросов задавать не стал. Как и охранник, сидевший за стойкой администратора, тот лишь проводил их взглядом, и то скорее от скуки. Его совершенно не касалось, куда и когда ходят постояльцы гостиницы. До больницы было рукой подать, поэтому они решили пройтись пешком». Ночная весенняя прохлада бодрила, улицы неплохо освещались, хотя оставались довольно пустынны Когда они уже миновали ворота и поднимались по извилистой дорожке к зданию бывшей больницы, Егор наконец поинтересовался. «А какой у нас план проникновения? Он у тебя есть? В чём моя задача?» «Ну...» «Я подумал, ты подкинешь нас в воздух левитации, забросишь на крышу, мы найдём вход на чердак и через него попадём внутрь». Полагаю, Ильин не ждёт проникновения с воздуха, поэтому там вряд ли есть сигнализация. Егор с сомнением покосился на него. Ты прикалываешься, что ли? А что, ты не владеешь левитацией? Нарочито разочарованно удивился Ваня. Да откуда я знаю? Я не пробовал. До сих пор как-то обходился без этого. И я тебе скажу, хреново начинать тренироваться сразу с двух крупных объектов, у которых к тому же могут ломаться кости. Эх... «А так хотелось полетать, наконец», — вздохнул Ваня. «Ладно, Копперфильд, а у тебя какой план?» «Иногда ты городишь полную чушь, как будто у тебя мозг потёк», — заметил Егор. Они как раз добрались до главного входа и остановились напротив величественного, но порядком потрёпанного временем здания. «Кто бы говорил?» «И всё-таки, как ты видел своё участие в этой авантюре?» «Я полагал, что открою замок», Ты разберёшься с сигнализацией, и вот мы внутри». «Скукотища», — вздохнул Ваня, но согласно кивнул. «Лады, будем действовать так. Погнали». И он уверенно направился к дверям. Егор не отставал. Вопрос с замком был решён в считанные секунды. Элементарный трюк. Открыв дверь и шагнув внутрь, они сразу закрыли её за собой, чтобы никто со стороны не заметил. Хотя смотреть вроде бы было некому. Но, как сказал Ваня, «В таких вещах нельзя быть слишком осторожным». Сразу раздался пронзительный звуковой сигнал, напоминающий вошедшему о том, что следует ввести код безопасности. «Давай, действуй!» — велел Егор, когда заметил, что Ваня не торопится доставать какую-нибудь волшебную хакерскую штуку для взлома и успокоения системы. «В смысле?» — удивился тот. «Ну, сигнализацию отключи». «Ты чего, сдурел?» — возмутился Ваня. «Ты же должен её отключить!» «Я тебя зачем с собой взял?» «Замок открыть?» Егор занервничал. «Мы же договорились!» «Да! Что ты откроешь дверь и отключишь сигнализацию!» В голосе Вани тоже появились нотки паники. «Как?» «Магий! Какой-нибудь там махалай-махалай, сяськи-масяськи!» «Или что вы там обычно бормочете?» «Какой, блин, махалай?» «Совсем долбанулся! Ты у нас хакер или кто?» «Ты должен был об этом позаботиться!» Пронзительный сигнал повторился, напоминая, что система ждёт. «Да тут на всё про всё 30 секунд даётся. Я же не волшебник за такое время систему ломать. К ней даже не подключиться так быстро. и так не шути. Сейчас же полиция нагрянет». На ввод кода осталось 10 секунд. Сообщил механический голос из динамика на панели с кнопками. «Так, валим отсюда». Решил Егор и уже снова схватился за ручку двери, но Ваня его остановил. «Погоди, сейчас решим вопрос». С мрачной уверенностью заявил он. Протянув руку к кнопкам, он на мгновение замер, как будто выбирая, какие цифры нравятся ему больше других, и в последние секунды нажал одну за другой четыре из них. Красная лампочка на панели сменилась на зелёную. «Всё, готово», — спокойно констатировал Ваня и победно посмотрел на ошалевшего Егора. «Ты как это сделал?» «Да по записям вон стоит нашей камеры». Он указал на красный огонёк под потолком. Ещё в гостинице кот списал, когда здание на сигнализацию ставили. Егор посмотрел на лампочку, на Ваню, потом на светящуюся в темноте панель с цифрами и снова на Ваню, понимая, что его просто-напросто развели. «Ты вообще отбитый! Ты знаешь это?» Возмущённо процедил он сквозь зубы. «Угу. Mm -hmm. Постоянно об этом слышу», — хмыкнул Ваня. «Ладно, идём. Пошутили и хватит. Работать надо». Он хлопнул всё ещё возмущённого Егора по плечу, достал из кармана смартфон и включил на нём фонарик, надеясь, что столь слабый источник света не будет замечен никем снаружи. А если вдруг кто-то и бродит в ночи рядом с Шамовской, есть надежда, что он решит, будто эта заблудшая душа летает по коридорам. В командном центре Ваня проворно закрыл все жалюзи и включил одну настольную лампу, давая знак Егору ограничиться этим. Пока запускалась система, он достал свой ноутбук и вскоре полностью погрузился в работу. Егору было решительно нечего делать. Ужасно хотелось спать. И есть тоже. Поскольку успать в ближайшее время не светило, он добрёл до кухонного уголка и зажёг там ещё один маленький светильник. Недовольный взгляд Вани проигнорировал. «Где одна лампа, там и две. А в темноте тут шарится, можно что-нибудь опрокинуть и разбить» хозяева заметит Найдя в шкафчике кружку, Егор наполнил её, потыкав в кнопки кофемашины и постепенно разобравшись с её управлением. Кофе оказался крепким и горьким, заставил неприязненно поморщиться. Пришлось добавить в него пару ложек сахара и хорошую порцию молока из пакета в холодильнике. Стало терпимо. А с печеньем в прикуску так и вообще вкусно. «Кружку потом не забыть за собой помыть и на место поставить», — вилял ему Ваня. И печенье до конца не доедай. Тащи из разных упаковок. Не так заметно будет. Не учи учёного. Буркнул Егор, недовольно, всё ещё обижаясь на обман сигнализацией. Можно подумать, ты прямо каждую неделю куда-то вламываешься и чаёвничаешь. То есть кофеёвничаешь. Егор раздражённо показал ему средний палец, на что Ваня только рассмеялся. Грубо и неинтеллигентно. Лучше и мне тоже кофейку сделай. И поищи, может, там... «Конфетки шоколадные есть. Мне с шоколадом лучше взламывается». Он снова уткнулся в экран ноутбука, поэтому ответный, возмущённый взгляд Егора пропустил. Осознав, что его усилия тратятся впустую, тот махнул рукой, закинул в рот ещё одно печенье из другой пачки, как и посоветовал Ваня, и достал вторую кружку. Шоколадные конфетки в шкафчике тоже нашлись. Похоже, местным программистам тоже лучше думалось под шоколад». Кофе в Егор подал чёрным, но тот не обратил на это никакого внимания. «Так, отлично, я вошёл», зачем-то сообщил он через какое-то время. Егор к тому моменту успел допить, вымыть кружку, вытереть её бумажным полотенцем и поставить на место. Последние минут десять он сидел за одним из столов, тыча пальцами в экран смартфона. «Файлов тут, конечно, смотреть не пересмотреть. Слушай, как бы ты назвал файл, которым спрятал бы магический код. Не отрываясь от экрана смартфона, Егор лениво предложил. «Значит, провери по списку. Ахалай, Махалай и Сяськи. масяски тоже можешь проверить». Ваня укоризненно посмотрел на него через стол. «Вот что ты за человек такой, а? Ладно, лучше скопирую всё и заберу с собой. В гостинице просмотрю». Он проворно щёлкнул клавишами и, удовлетворённо выдохнув, откинулся на спинку кресла, сцепив руки в замок на затылке. «Можем идти?» «Не, погоди. Оперование несколько минут займёт». Егор равнодушно кивнул, снова погружаясь в увлекательный мир новостных лент и соцсетей. Вопрос Вани заданный минуту спустя застал его врасплох. «А чего ты вдруг таким хорошим стал, а? Помогаешь, как будто с нами заодно». «В чём подвох?» Снова оторвавшись от экрана смартфона, Егор хмуро посмотрел на Ваню. «Я не стал хорошим, понял? И я не с вами заодно. А с ним? С кем?» В ответ Егор ограничился выразительным взглядом. «С невом?» – догадался Ваня. «Всё из-за него? Ты его совратить тёмной стороной хочешь? Или одобрение его заслужить? Тёмная сторона совратит его без моей помощи». Егор зловеще усмехнулся. «А так? Мы избранники ангелов, и нам стоит держаться вместе». «Предположим, но здесь и сейчас ты не с ним, а со мной. Почему?» Егор отвернулся, недовольный тем, что его подловили, но быстро нашёлся. «А тут я из любви к искусству. Обожаю куда-нибудь вламываться. И знаешь почему?» «Потому что знаю, мне за это ничего не будет. Даже если вдруг кто-то нас увидит или услышит и вызовет полицию, они могут схватить тебя, а я всегда успею улизнуть». Прикроюсь невидимостью и спокойно выйду через главный вход мимо любого количества полицейских. «Тебе нравится чувствовать себя крутым?» Насмешливо поддел Ваня. «Чего ж ты тогда так испугался, когда я сделал вид, что не смогу отключить сигнализацию?» «Я не испугался», — отрезал Егор. «Просто не видел смысла оставаться, чтобы ты так глупо подставился. Но тебе ведь тоже нравится чувствовать себя крутым, правда? и Вот ты и выделываешься всяко-разно, как будто тебе двенадцать». «Снова и снова ломаешь базы данных разной системы, пытаешься доказать самому себе, что для тебя нет преград, и тебя никто не в состоянии поймать». Ваня открыл рот, чтобы парировать, но неожиданно понял, что в чём-то мелкий гадёныш прав, и крыть ему нечем, поэтому рот он тут же захлопнул. Егор в ответ на эту пантомиму усмехнулся. «Мы с тобой в чём-то похожи, только магии у нас разные. Зато мотивы...» «Тихо!» Неожиданно шикнул на него Ваня, насторожённо выпрямляясь в кресле и прислушиваясь. «Слышал?» Егор замолчал, замер для верности даже затаил дыхание. В тишине сонного здания отчётливо прозвучал звук шагов. Кто-то поднимался поближней к ним лестнице «На второй этаж пошёл», — предположил Егор. «Или на третий», — возразил Ваня. «Я могу запустить указатель». «Да погодите со своей магией», — отмахнулся Ваня, снова приникая к ноутбуку. «Сначала попробуем мою». Он снова со скоростью света защёлкал по клавишам, так что их звук сливался в один. Егор встал со своего места и подошёл к Ване, заглядывая в экран через его плечо. На экране сменяли друг друга изображения с разных камер, пока на одном из них не появилась тёмная сгорбленная фигура неизвестного, торопливо идущего по коридору. «Всё-таки второй», — подтвердил Ваня, вскакивая. «Идём, поймаем мерзавца». Он бросился к выходу, не обращая внимания на то, последовал ли за ним Егор. Но тот и не думал отставать. Небо уже светлело, но в коридорах и на лестницах всё ещё было довольно темно, поэтому пришлось снова включить фонарики на смартфонах. Ваня нёсся быстрее ветра, игнорируя создаваемый шум, Егор держался прямо за ним. Вместе они взлетели по лестнице на второй этаж но незнакомец предсказуемо успел убраться из того коридора, в котором они его увидели. Не услышать погоню в такой гробовой тишине было невозможно. Он мог спрятаться в любом помещении, юркнуть на другую лестницу, после чего спуститься или подняться, а мог и вовсе скрыться в небжитой части здания. Ваня обернулся к Егору, но не успел ничего сказать. Тот уже соединил кончики пальцев, потом сложил ладони вместе, и секунду спустя выпустил из них ярко сияющий шарик, который тут же резво поплыл по воздуху. Они последовали за ним. Погоня действительно закончилась в закрытом крыле. Неизвестный допустил ошибку, решив, что сможет спрятаться. Указатель привёл их в маленькое помещение, раньше служившее или процедурной, или кабинетом врача, или одноместной палатой. Сейчас тут были свалены старые прогнившие матрасы. Среди них парень и попытался затаиться, но после подсказки указателя найти беглеца стало делом техники. Оказавшись в ловушке и осознав, что его манёвр не удался, тот сам выдал себя, вскочив и бросившись к окну. Видимо, собирался выбраться через него, невзирая на второй этаж, в данном случае находившийся очень высоко над землёй. Однако Ваня успел его схватить, повалить на пол и прижать к нему мощными руками. «Всё, отбегался Процедил он, без труда подавляя слабое сопротивление. Парень оказался довольно хилым и щуплым. Ваня даже ослабил хватку, чтобы ненароком не сломать ему какую-нибудь косточку. «Пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня! Я ничего не сделал! Я не преступник!» Забормотал неизвестный, зажмуриваясь и пытаясь закрыться руками. «Не будешь дёргаться, никто тебя не тронет!» Пообещал Ваня, окончательно отпуская его но оставаясь сидеть на корточках рядом, чтобы тому не приходили в голову безумные мысли о побеге. Егор стоял над ними, пытаясь отдышаться и светя на обоих фонариком. Дрожащий что-то бормочущий парень вызвал у него чувство брезгливости и разочарования. Он представлял себе злоумышленника более внушительным. «Так, давай по порядку», — строго велел Ваня. «Кто ты и что здесь делаешь?» Парень продолжил бормотать что-то невнятное, Среди его слов лишь иногда попадались достаточно чёткие и осмысленные словосочетания, вроде «пытался помочь», «дом не простит», «это преступление», «он живой и злой», «все в опасности», «я хотел помочь», «ясно всё, полное клиника», — протянул Ваня, выпрямляясь. Неизвестный парень в ответ на это свернулся на полу в позу эмбриона и чуть ли не начал слипывать, поскуливая. «Что будем с ним делать?» — поинтересовался Егор. «Что делать, что делать?» — Ваня пожал плечами. «Полицию надо вызывать. Пусть сами с ним разбираются. Если он тот, кто подмешал посторонний препарат в снотворное, то это их дело. А как мы объясним своё присутствие? Придумаем что-нибудь?» Звонок телефона раздался в такую безбожную рань, что Долгов некоторое время игнорировал его, воспринимая как часть сна. Но абонент на том конце не унимался, и сумел таки добиться того, что он нашарил рукой смартфон, лежащий на тумбочке, и, не открывая глаз, принял вызов. «Да, Кость, просыпайся, у нас тут чипы», — бодро сообщил Ваня. «Слишком бодро и слишком беззаботно для уведомления о чрезвычайном происшествии. И почему вообще он ему звонит, если должен спать на соседней кровати? Пришлось всё-таки по-настоящему проснуться, открыть глаза», включить маленькую лампу, стоящую там же на тумбочке, сесть и оглядеться. Судя по полоске света, пробивающейся между плотными шторами, солнце уже встало. Но по ощущениям казалось, что ещё очень рано. Обнаружив, что вторая кровать действительно пуста, Долгов взволнованно поинтересовался. «Ты где? Что случилось?» «Мы и тут, в Шамовской», — с готовностью доложил Ваня. «Нарушителя поймали, который по зданию ночью шастает». Надо бы полицию вызвать. Может, позвонишь своей новой подружке?» Долгов моргнул, с трудом осмысливая сонным мозгом услышанное. «Кто мы?» — наконец спросил он. «И что вы делаете в больнице?» «Я же тебе говорю!» «Нарушителя поймали!» — повторил Ваня нарочито медленно, словно втолковывая дурачку. «Это финал и результат!» — проворчал Долгов, откидывая в сторону одеяло и уже подозревая неладное. «А я хотел бы услышать её начало. На месте всё тебе расскажу», — пообещал Ваня. «Давай сюда. И позови капитана Красотку. Как там её? Нам понадобится помощь полиции. Просыпайся там уже». И он отключился. Долгов, наконец, смог рассмотреть время и тихо выругаться. Ещё даже не половина пятого. Звонить Дамире в такое время было не очень удобно, но что делать? Она тоже не отвечала довольно долго, Но в конце концов в трубке послышался её хриплый голос. «Если это не крайняя необходимость, я вас арестую, кем бы вы ни были». «Дамира, это Костя», — улыбнувшись, оповестил Долгов, зачем-то пытаясь представить, как она сейчас выглядит. Спит ли она в целомудренной ночной рубашке или в сексуальном белье, или, может быть, в старой поношенной футболке на пару размеров больше, или совсем без одежды. «Долгов, который, блин, час». «Лучше бы ты мой номер в чёрный список добавил». Что стряслось? С каждым словом её речь обретала чёткость, а голос становился более похожим на нормальный. «Мои коллеги поймали парня, который мог подмешать галлюциноген к снотворному на аттракционе Лина. Мы не имеем права его задерживать, поэтому нужен кто-то, кто имеет. Просто вызвать полицию они не захотели. Придётся долго объяснять. Меня самого только что разбудили». «Ясно, еду». В трубке что-то зашуршало, потом микрофон зажали рукой, но Долгов всё равно услышал, как собеседница просит кого-то не волноваться и уточняет, что звонок по работе. «Спи», — виляла она и потом снова сказала уже в трубку. «Вы в Шамовской?» «Да», — сдержанно отозвался Долгов, понимая, что опять ему попалась очаровательная головоломка, которую уже разгадывает кто-то другой. «Встретимся там». В здании больницы он, конечно, оказался значительно раньше Дамиры. Ваня впустил его, отключив для этого сигнализацию, что только добавляло вопросов, на которые, впрочем, Долгов прекрасно знал ответ. Просто думать об этом ему не хотелось. Пойманный злоумышленник находился в командном центре, под присмотром Егора, что давало однозначный ответ по крайней мере на один вопрос «Кто мы?». На стуле рядом с тщедушным парнем, которому на вид нельзя было дать больше двадцати пяти, лежал объемный рюкзак, похожий на туристический. Еще один рюкзак, в котором долгов без особого труда узнал Ванин, стоял на полу и был почти задвинут под стол, чтобы не привлекать к себе внимания. Все местные компьютеры были выключены, но, учитывая предложение, озвученное на собрании, не приходилось сомневаться в том, как эти двое здесь оказались. «Рекомендую к приходу у капитана Садыковой придумать внятное объяснение своего нахождения тут», — велел Долгов, окидывая подчинённых мрачным взглядом. «Я вас прикрывать не собираюсь». «Да не волнуйся», — отмахнулся Ваня. «Им нечего будет нам предъявить». Долгов не стал уточнять, кому им. Капитан Садыкова появилась быстрее, чем кто-либо из них ожидал. Поздоровалась со всеми, окинула цепким взглядом помещение, задержала его на сгорбившемся на стуле молчаливом парне и, наконец, повернулась к Ване. «Это вы его нашли?» Задавая вопрос, она едва заметно кивнула на Егора, как на соучастника. Получив утвердительный ответ, уточнила. «А что вы сами здесь делали?» «Как тут оказались?» «Да мне не спалось», — объяснил Ваня, честно глядя ей в глаза и безмятежно улыбаясь. «Я от скуки просматривал, что показывают наши камеры. Заметил движение» понял, что по зданию кто-то шастает, решил проверить. Ведь тут никого быть не должно, а ты?» Садыкова перевела вопросительный взгляд на Егора. «Почему именно ты пошёл с ним?» «А мне тоже не спалось». С тем же наглым спокойствием человека, которому не в чем себя упрекнуть, заявил тот. «Я от скуки болтался в коридоре. Вот Ванёк меня и зацепил, с собой взял, чтобы не так страшно одному было». От Долгова не укрылась, как оскорблённый Ваня незаметно показал Егору кулак, не имея возможности вслух оспорить его показания. Садыкова этого не заметила, уже переключив внимание на пойманного нарушителя. Похоже, вопрос она задавала больше для галочки, проверяя, есть ли у людей Долгова пристойное объяснение своего пребывания на чужом объекте. Рассказанная история её, по всей видимости, устроила. «Ладно, я попытаюсь поговорить с ним. Не мешайте пока». «Может быть, вам пригодится?» Ваня протянул ей паспорт. «Мы нашли это в его вещах. Его зовут Марат». Она посмотрела на него сукоризной, мол, «Кем ты себя возомнил, парень, что устраиваешь подобные обыски?» Ваня снова невинно пожал плечами. «Он странно себя вел. Мне показалось, что у него начинается какой-то приступ. Вот я и посмотрел, нет ли при нем каких лекарств. Не ожидал найти паспорт». «Это, скорее всего, было почти правдой», — решил про себя Долгов. Ваня, придумав себе благовидный предлог, наверняка искал тот самый препарат, который предположительно спровоцировал состояние Соловьёва. А нашёл только паспорт. Быстро заглянув в документ, Садыкова кивком велела им отойти подальше, а сама подсела к Марату на соседний стул и тихо заговорила с ним. Долгову не было слышно ни её вопросов, ни его ответов. «Тут кофе есть». Сочувственно сообщил ване поскольку они оказались в кухонном уголке. Тот находился дальше всего от рабочей зоны. Можно взбодриться. Долгов не стал отказываться. В четыре утра в гостинице кофе взять было негде. Да и некогда искать. Когда зашумела встроенная кофемолка, Садыкова укоризненно посмотрела на них, оглянувшись через плечо, но ничего не сказала. Её собеседник тем временем всё больше возбуждался. Принялся раскачиваться — резко жестикулировать и повышать голос. «Я не делал ничего плохого!» отрывисто проговорил он так громко, что услышали даже они. «Я просто хотел поговорить с ним!» «С кем?» — настойчиво уточнила Садыкова. «Созданием!» «Я пытался успокоить его!» «Как вы не понимаете!» «Он злится!» «Ему грустно, страшно, он злится!» «Он боится перемены, может навредить другим!» «Его надо успокоить!» «Кто он? Кто может навредить другим, Марат?» «Дух этого места!» Как очень бестолковому ребёнку, спрашивающему об очевидных местах, пояснил Марат. «Дух, заточённый в камне этих стен!» Так это дух сделал так, что Сергей Соловьёв заболел. Снова спросила Садыкова, никак не выдавая своего отношения к странным речам. «Или он попросил тебя ему навредить? Он просил тебя что-нибудь сделать?» «Я ничего не делал!» — завопил Марат, скакивая на ноги. Долгов быстро посмотрел на Егора, понимая, что только у того сейчас есть возможность удержать парня от опрометчивого нападения на офицера полиции. Егор понял его взгляд и уже соединил кончики пальцев, но сделать ничего не успел. Марат закрыл лицо руками, снова упал на стул, всхлипнул и пробормотал, как маленький ребёнок. «Я хочу к маме!» Садыкова успокаивающе погладила его по плечу и пообещала. «Она скоро приедет за тобой. Потерпи немного». Оставив парня и дальше сидеть на стуле, слегка раскачиваясь и всхлипывая, Садыкова встала и подошла к остальным. Даже если это он что-то сделал с препаратом, обвинение ему едва ли удастся предъявить. Он хоть и взрослый, но мозгами как ребёнок, и голова у него забита всякими фантазиями. «Надо будет связаться...» Она осеклась, прислушиваясь. По коридору к командному центру кто-то приближался. Судя по звукам шагов, не один человек. ильин должно быть», — беланхолично предположил Долгов. «Ты что, его тоже вызвал?» — возмутился Ваня. «А как я мог его не вызвать?» «Это его объект. Он заказчик расследования». ваню укоризненно покачал головой, но вслух ничего не сказал. Дверь как раз открылась, и в помещении стремительно ворвался сначала сам Ильин, а следом вошли и его партнёры — Арина и Тимур. Все трое притормозили, удивлённо оглядываясь, задержали взгляды на парня, одиноко сидящем на стуле, после чего повернулись к исследователям. Долгов успел заметить, как губы Ильина недовольно поджались, стоило ему увидеть Садыкову. «Что здесь происходит? Как вы все здесь оказались?» «Кто отключил сигнализацию? И что вы все тут делаете?» Вопросы сыпались из организатора аттракциона, пока он быстро подходил к ним, бурявив возмущённым взглядом, в котором уже читалась готовность засудить всех присутствующих. Оставалось выяснить, за что именно. «Сигнализацию отключил я», — выборочно ответил Ваня. «Потому что было надо». «Как вы узнали код?» «И что вам тут было надо?» — не успокаивался Ильин. «Вы сюда вломились, чтобы что-то украсть? Нашу технологию? Арестуйте их за кражу со взломом». Последние слова были обращены к Садыковой, которая в ответ лишь удивлённо приподняла брови. Коллеги Ильина тревожно переглянулись у него за спиной. «Никита, давайте поспокойнее», — попросил Долгов холодно. «Вы сами нас наняли, чтобы мы разобрались в происходящем. Вот мы и разбираемся. Ваши технологии нам без надобности, у нас другой профиль». Вы хотели, чтобы мы выяснили причины произошедшего во время тестирования. Но почему-то утаили от нас важную информацию. Какую еще информацию?» Насторожился Ильин. Агрессия моментально исчезла из его тона. «Олеся Карпова», — произнес Долгов, не отрывая от него взгляда, но посматривая одновременно и на двух других участников проекта. На имя среагировали все. Тимур вздрогнул, Арина опустила голову, а Ильин как-то сразу сник и даже отвернулся. «Она не имеет к этому никакого отношения», — пробормотал он. «Неужели?» Теперь уже Долгов повысил голос. Он не двинулся с места, но Ильин всё равно отступил, словно на него нападали. Она работала на проекте, была одной из ключевых его фигур. Погибла в этом здании при до конца невыясненных обстоятельствах. И вы старательно замалчиваете это происшествие. «А что вы хотите?» не выдержал Лин. «Знаете, под каким давлением общественности нам приходится работать? Если бы мы дали этой истории распространиться, можно было бы сразу паковать вещи, произошедшие с олесей трагически несчастный случай. Поэтому вы не просто молчите об этом, но и врете, когда вас спрашивают напрямую», — не унимался Долгов. Он выразительно посмотрел на Арину, которая так и не оторвала взгляд от пола. «Моя коллега задала вам прямой вопрос о сценаристе проекта, а вы соврали». Ильина это заявление как будто удивило Он повернулся к Арине и недоуменно посмотрел на неё. «Зачем?» Она, наконец, подняла голову и посмотрела на них из-под лобья. Я растерялась. «Ник, ты же сам велел не упоминать её. Никогда никому». И когда та женщина спросила, я не знала, что делать. Ляпнула, что первое в голову пришло. Ильин прикрыл глаза и покачал головой, И снова повернулся к Долгову, успев бросить ещё один мимолетный и крайне недовольный взгляд на Садыкову. «Это недоразумение, Константин. Обещаю, такого не повторится. Но гибель Олеси действительно не имеет никакого отношения к случившемуся с Соловьёвым. Это было уже больше месяца назад. Она упала с лестницы в курилке. Простая неосторожность. В курилке?» – переспросил Ваня, вопросительно посмотрев на Тимура. «Так это она курила на третьем этаже?» Да, она постоянно там торчала. Работала. С досадой признал тот. У неё была дурацкая привычка проговаривать то, что пишет. Негромко, но когда в одном кабинете работает десяток человек, то такое мешает. Не все могут работать под музыку в наушниках. Вот она и уходила туда. Да и курила много. На беготне туда-сюда время экономила. Сидела на том подоконнике. Ну вот на колени поставит и строчит, всё вслух озвучивая как затык какой, покурит и дальше строчит. Когда под сигарету думала, с подоконника слезала. Вклинилась Арина. Садилась на перила лестницы. Ей сто раз говорили, не делай так опасно это. Одно неверное движение и упадёшь. К тому же у неё головокружения бывали. А она только отмахивалась и дальше сидела. Вот и грохнулась. Говорили мы ей. А что она писала? Поинтересовался Долгов. Разве сценарий пишется не в начале? «Да, три реализованных сценария она написала давно», подтвердил Ильин Хмура. «Но их то и дело приходится корректировать, что-то добавлять, убавлять. Где-то идея возникла или возможность, а где-то наоборот. Оказывалось, что нереализуемо или слишком дорого. Плюс она новые сценарии на будущее придумывала. Когда технология будет обкатана и внедрена, а проект начнёт зарабатывать, внедрять новые сюжеты станет проще». Так что нам нужен запас идей. Да и имеющимся сюжетам не помешает усложнение. «А вы уверены, что она сама упала?» — вколенилась Садыкова. «Может быть, её кто-то подтолкнул?» «Никто её не толкал», — быстро возразила Альин. «Даже слишком быстро. Никому это не было нужно. И потом. Она в курилке была одна», — ставил Тимур. «Остальные были здесь, все друг у друга на виду». Долгов посмотрел на Садыкову та едва заметно пожала плечами, мол, мне нечего сказать. Против общего свидетельства не попрёшь, а бескомпрометирующих улик не понять, выгораживают они кого-то или правду говорят. «Ладно, предположим». Долгов смягчил тон. «Но вы должны были нам об этом рассказать. Учитывая специфику нашей работы и подхода, эта информация крайне важна, потому что даже случайно погибшие люди способны становиться беспокойными призраками. Вы это серьёзно?» Недоверчиво поинтересовалась Арина. «Считаете, что этот дух Олеси что-то сделал с Соловьёвым?» На этот раз Долгов обменялся взглядами с Ваней, а потом и с Егором и покачал головой. Соловьёв видел нечто, напоминающее призрак. Но он не был похож на Олесю Карпову. Мы предполагаем, что это была обычная галлюцинация, вызванная приёмом стороннего препарата. Не того, который даёте вы. «Так просто?» Тимур не поверил. «Он что?» Из-за галлюцинации в ступор впал. Возможно, его мозг оказался перегружен впечатлениями, или это реакция на комбинацию препаратов. Но откуда взялся второй препарат? Ильин нахмурился. Он сам его принял. Или так, или его подмешали в ваш. Долгов кивнул. Вы спрашивали, что мы тут делаем. Так вот, мои люди заметили по камерам, установленным нами. Хочу напомнить, потому что свои вы из экономии выключаете. Присутствие постороннего в здании, поэтому и пришли сюда, чтобы проверить. Нашли этого парня, который, судя по всему, живёт тут уже какое-то время и бегает по ночам, где ему вздумается. Есть вероятность, что он подменил препарат. Но это пока не доказано, вмешалась Садыкова. Только версия. Вы его знаете? Встречались с ним раньше? Все трое обернулись, посмотрели на Марата внимательнее и почти синхронно мотнули головами. Садыкова для верности назвала им его имя. Но и оно никому ничего не сказала. Только Арина после небольшой паузы неуверенно произнесла. Фамилия знакомая. «Мне кажется, у кого-то из любителей петиции против нас...» такая была? Мы проверим», — пообещала Садыкова без особого энтузиазма. «Значит, вы считаете, что сам аттракцион безопасен?» — уточнил Ильин с надеждой. «И в здании ничего такого нет?» «Мы ещё не закончили своё расследование», — возразил Долгов. «А что ещё вам нужно, чтобы это сделать?» Стараясь не смотреть в сторону Садыковой, Долгов коротко изрёк. «Проверите его на себе».